Глава пятая. Ты и мир вокруг. Итак, ты заложила прочный фундамент здоровых отношений с самой собой. Теперь займемся твоими отношениями с другими и с миром вокруг. Это поможет тебе яснее увидеть цель. У каждой из нас есть набор важных ролей. Чтобы достичь полноты жизни, мы должны делиться своими дарами, сохраняя верность себе. Когда ты в ладу со своим духовным «я» и божественным началом, роль получается у тебя естественно, и Вселенная воспринимает ее положительно. Чтобы достичь такого уровня душевного здоровья и установить незыблемые здоровые границы, придется потрудиться. Зато потом ты будешь процветать. За работу! Выйди за рамки своего «я». Выйти за рамки своего «я» значит перестать себе мешать. Когда слишком углубляешься в собственную голову, ты рискуешь потеряться и даже забыть, зачем ты здесь. Узнаёшь себя? Чтобы вырваться из этого пространства, необходимо следовать зову сердца и наладить связь и взаимодействие со своим окружением. Это поможет пробудить способности, о которых ты, возможно, и не подозревала, и понять, каково твоё место в мире. Изучить, что у тебя общего с человечеством и со всем миром, значит, лучше понять свое «я». Скорее всего, сделать этот первый шаг и начать участвовать в жизни общества будет трудно. Нужна отвага, ведь тебе придется раскрыться перед другими. Страх осуждения и отвержения наверняка попытается отговорить тебя. Ни в коем случае не слушай его. Помни, что у каждого свой путь, Каждый работает над своими слабыми местами и решает свои задачи, требующие дарить и получать безусловную любовь. Когда с кем-то общаешься, пусть твоей лучшей подругой станет эмпатия, и постарайся не принимать близко к сердцу мнимые реакции окружающих. Эмпатия к себе и к другим поможет тебе высветить подлинные связи. Это лучшее, что ты можешь дать людям. Выполним упражнение. Сделай глубокий вдох. Представь, что ты открываешь дверь дома и выходишь в мир, в свое окружение. Внимательно изучи все мысли и чувства, которые возникают у тебя в этот момент. Не напоминают ли они тебе отрицательный внутренний диалог, над которым мы с тобой уже поработали? Если да, запиши их в дневник и признай, что они старались принести тебе пользу. А теперь ласково попрощайся с ними и замени их положительным внутренним диалогом. Кстати, сейчас самое время повторить аффирмации из главы 3. «Хочешь — верь, хочешь — нет, а Вселенная готова поддержать тебя в любой момент, надо лишь быть к ней восприимчивой. Не исключено, что мироздание уже давно пытается достучаться до тебя, и теперь у тебя есть шанс открыть дверь и принять его дары». Когда ты раскроешься перед другими, пусть твои вибрации будут высокими. Ты уже добилась этого аффирмациями и положительным внутренним диалогом. Сохранить высокие вибрации помогут и вера, надежда и благодарность. Если тебе нужна дополнительная поддержка, не стесняйся, попроси свою духовную команду дать тебе знак. Он может принимать любые формы — пёрышко, монетка, вывеска, книжная обложка, фраза, услышанная по радио или произнесённая случайным прохожим. Чтобы почувствовать себя защищённой, представь себе энергетический пузырь, который окружает тебя, и наполни его чем хочешь. Можешь представить себе слова молитвы или энергию ангела-хранителя. Можешь выбрать цвет, который вызывает у тебя чувство защищенности, и представить себе энергию этого цвета. Изучи свойства кристаллов и каждый день бери с собой те камни, которые будут тебе полезны. Успокоиться поможет и медитация, задающая программу на предстоящий день, и твоя духовная группа поддержки, которая может сопровождать и направлять тебя. Выйти за рамки собственного «я» значит понять, каково твое место в мироздании. Помни, твои основные качества и божественные дары проявятся только при взаимодействии с другими людьми. Как наблюдать за собой со стороны? Дыши глубже. Глубокое дыхание помогает раскрыться навстречу внешнему миру и пробуждает дух. Когда тебе удастся несколько отстраниться от того, что происходит внутри тебя, и наладить контакт с окружающим миром, это станет буквально глотком свежего воздуха. Когда ты выходишь во внешний мир, чтобы насладиться щедростью природы, это раскрывает и прочищает сердечную чакру. Ароматы цветов, травы и деревьев пробуждают творческий дух и успокаивают эндокринную систему. Звуки природы резонируют с вибрациями твоей сущности и связывают тебя с миром живого. Ощущение земли под ногами укрепляет представление о цели в жизни и дает чувство сопричастности. Гармония с природой успокаивает разум и тело, помогает расслабиться и отдаться течению мироздания. Этот поток возникает, когда твое сознание и подсознание объединяются и начинают гармонично функционировать. С энергетической точки зрения это способ уравновесить твои мужские и женские силы. Бывало ли, что ты работала над чем-то и чувствовала, что не можешь найти решение проблемы? Иногда для активации других областей мозга достаточно перемены темпа и декораций. Если ты расслабишься и откроешься мирозданию, то сможешь подключиться к энергетическому потоку и получить решение задачи безо всякого труда. Вот что значит выйти за рамки своего «я». Это настоящее волшебство. В дальнейшем мы подробнее поговорим о роли природы в твоем благополучии. Айне – ирландская богиня-лета. айна ирландская богиня-лета, королева-фей. Она известна под разными именами. Эйн из Нокейни, Айн – светлая и Айн – клир-сияющая. Это богиня солнца, луны и любви. Ее день – день середины лета, когда в ее честь устраивают празднества и пиршество. Фермеры обходят поля с соломенными факелами, чтобы обрести защиту богини и обеспечить плодородие. Кроме того, её зовут владычицей озера и богиней земли и природы. Она связывает воедино все стихии и символизирует искру жизни. Её трава — таволга. Поскольку Айне — богиня солнца, она иногда посещает свой народ в образе Лайрдерг — рыжей кобылы, которая бегает быстрее всех на свете. Айна живет в королевстве фей и покровительствует женщинам и животным. Найди свое место в обществе. Чувство принадлежности в современном обществе несколько утрачено, поскольку все мы погружены в свои заботы и обязанности и не поднимаем головы. Если это относится и к тебе, подумай, не хочешь ли ты послужить той силой, которая связывает людей. Начни с малого, просто с видения. Попробуй представить себе сообщество, к которому тебе самой хотелось бы принадлежать. Какая там будет атмосфера? Какие люди? Чем можно будет заняться? Будут ли какие-то общие цели? Смелее представь себе, как ты вместе со всеми занимаешься чем-то естественным для тебя, чем-то, что дарит тебе вдохновение». Теперь подумай, как соединить это сообщество со своими божественными дарами. Например, если ты любишь пение и музыку, найди местный хор или камерный оркестр. Если ты спортивная, прекрасным способом позаботиться о себе и обрести нужные связи станет фитнес и командные виды спорта. Если ты от природы щедра и заботлива, предложи свои услуги, не забывая, разумеется, о здоровых границах и достойном вознаграждении. помогать другим одно из самых благодарных занятий, какие только доступны человеку. Есть сообщества, в которых всегда много волонтерской работы. Можно готовить еду для неимущих или помогать в доме престарелых, либо в приюте для животных. А можно начать с совсем маленького, но важного шага. Разбери свои вещи и отдай все, чем ты не пользуешься, в местный кризисный центр для женщин. Когда ты начнёшь участвовать в жизни своего сообщества и познакомишься с единомышленниками, это придаст тебе сил, чтобы проявить своё подлинное «я». Ты почувствуешь, что тебе рады, тебя уважают, тобой дорожат, тебя любят, и другие, и ты сама. Даже если ты от природы застенчива, когда ты общаешься с другими и помогаешь людям, твоя душа сияет ярче. Этим внутренним светом обязательно нужно делиться. Неважно, что ты предпочтешь, примкнуть к уже существующей группе или создать новое объединение, в любом случае ты сразу заметишь, как это влияет на тебя и других. Совместная культивация внутренней божественности способствует не только благополучию всей общины, но и твоему личному. Мы, как сообщество независимых людей, составляем нечто большее, чем просто сумма его частей. Люди от природы – существа общественные. И даже самые замкнутые и застенчивые среди нас нуждаются в здоровом общении и получают от него много пользы. Аматэрасу. Японский синтоизм – единственная из распространенных религий, где главное божество – женщина. Аматерасу — богиня солнца. Ее имя означает «великое лучезарное небо». Синтоисты почитают духов природы и священную силу Камии. Таким образом, богиня Аматерасу связана со всеми стихиями. В скромных, построенных в честь богини святилищах, ее образ, которому поклоняются, выполнен в частности в виде зеркала. Поскольку Аматерасу управляет всеми божествами, она оберегает весь японский народ и символизирует национальное единство. Ее эмблема – восходящее солнце, изображенное даже на государственном флаге Японии, что многое говорит об уважении к богине, которую считают прародительницей человечества. Легенда гласит, что когда-то Аматерасу поссорилась с братом, богом Бурь. Ей не понравилось его разнузданное поведение, и она спряталась от него в пещере. Тогда мир лишился солнца. Все остальные божества, отчаянно нуждавшиеся в ее свете, сговорились выманить ее из пещеры. Не жди, пока тебя выманят из пещеры в результате божественного заговора. Воссияй прямо сейчас. Мир ждет тебя. «Задействуй систему поддержки». О системе поддержки мы говорили в первой главе. Эта система похожа на отношения с собой, в том смысле, что ее тоже нужно питать, ставить на первое место и иметь возможность ей доверять. Если у тебя качественная, полная любви система поддержки, ты можешь раскрыться, дарить безусловную любовь и принимать дары мироздания, чувствуя себя сильной и уверенной. Твоя система поддержки не может быть идеальной. Все мы люди, а человеку свойственно ошибаться. Но когда у тебя есть надежная опора и разные источники поддержки, ты выстоишь в любую бурю. Кроме того, всегда есть возможность, если понадобится, простить или, наоборот, распрощаться навсегда. У каждой своя система поддержки. Но мы с тобой сейчас рассмотрим три сферы жизни, без которых невозможно здоровье и благополучие. Это друзья, родные и работа. Друзья. Научившись чувствовать себя уверенно, когда приходится выбирать, что впустить в свою жизнь, а что нет, ты сможешь увереннее строить прочные дружеские отношения и питать их, не доводя себя до истощения. В сущности, все, что ты даришь другим в безопасных отношениях, полных заботы и доверия, ты получаешь в ответ. Подумай о своих друзьях и о тех людях, к кому ты обычно обращаешься за помощью и кто обращается к тебе, и спроси себя, насколько эти отношения взаимны, насколько они приносят пользу обеим сторонам. Главное – качество, а не количество. Если ты всегда даешь больше, чем получаешь, и это истощает твои силы, знай, что от этого человека стоит дистанцироваться, и это нормально. У каждого свой путь, и твой за тебя никто не пройдет. Если ты щедро отдавала всю себя, чтобы помочь кому-то пройти свой путь, помни, идти — это его задача, а не твоя. Поскольку именно ты заботишься о своем здоровье, тебе и решать, когда следует разорвать порочный круг отношений. Это расчистит твое энергетическое пространство, чтобы впустить в него более здоровые отношения. Ты можешь прожить в этом теле только одну жизнь, другого опыта не будет. Твое время драгоценно, ты заслуживаешь уважения. Выбирай то, что готово принять, и начни с признания собственной ценности. Одни из нас предпочитают иметь нескольких близких друзей и много знакомых, другие — большую сплоченную компанию. Здесь нет верных и неверных решений, каждому свое. Главное, чтобы ты чувствовала себя защищенной и могла быть верной себе, расти и развиваться. Настоящие друзья — это сокровище. Подумай о тех, кто тебе особенно дорог. Составь в дневнике список самых надежных друзей. Напиши слова благодарности каждому и расскажи об их неповторимых талантах. Подумай, что они привносят в твою жизнь и как их присутствие и поддержка сказываются на твоем благополучии. Напомни себе, что они всегда рядом. Если вы давно не общались, выдели для этого время. Если связь с дорогим другом от чего-то ослабела, но ты понимаешь, что на самом деле сердце у него там, где надо, подумай. Может быть, стоит проявить инициативу, предложить усилия, чтобы понять, что произошло, и восстановить отношения, основанные на взаимном доверии. Родные. Казалось бы, родственников не выбирают. Но некоторые полагают, что на самом деле мы выбираем себе семью еще до рождения, и что наша душа заключает договор, чтобы решить нерешенные кармические задачи, и именно поэтому мы родились в той семье, с которой нам предстоит провести эту жизнь. Карма сама по себе неплохая и нехорошая. Это возможность доделать незавершенную духовную работу, не более. Если это так, тогда не стоит сопротивляться тому, что встретилось тебе на жизненном пути. Из этого ничего не получится, кроме обид и недоразумений. А в результате твоей душе, возможно, придется повторять кармический цикл, пока все не встанет на свои места. Если же ты поймешь, как правильно вести себя в той или иной ситуации, возможно, тебе удастся раз и навсегда разорвать этот цикл. Иногда родственные связи понимают и иначе. Семья коллективно должна проработать травмы, передаваемые из поколения в поколение. Причиной этих травм становятся различные болезненные нарушения динамики, доминирование, энергия эгоцентризма, слабые ранние привязанности, имеются в виду неорганизованная, дезориентированная, тревожная, неоднозначная или тревожная, избегающая привязанность, алкоголизм, наркомания, навязчивые страхи. Эти травмы возникли и закрепились как механизмы защиты во времена потрясений, во время войн, голода или финансовых кризисов. Другие травмы — это травмы поколений, результаты системных притеснений. Иногда наследственные закономерности поведения, травмы и карму приходится прорабатывать на протяжении многих поколений, но у каждого следующего поколения есть возможность сделать новый шаг к исцелению. Что бы ты ни думала о своих родственниках, у тебя всегда есть выбор. Тебе решать, как с ними общаться и в какой степени принимать участие в их жизни. Ты способна установить собственные границы и даже вправе решить, что место родственников займут друзья. Если тебе сложно с ближайшими родственниками, ты можешь обратиться к дальним. Они тоже послужат для тебя источником поддержки, напомнят, кто ты есть и какова твоя цель в жизни. А если ты росла в дружной семье, которая помогла тебе заложить прочную здоровую основу, позволяющую чувствовать себя уютно в большом мире, тебе несказанно повезло. Прочные родственные связи позволяют тебе с уважением относиться к своей семье и к вашему общему жизненному опыту. Вероятно, кто-то из твоих родных или тех, кто был для тебя как родной, уже покинули нас. Горе – одно из самых сложных и мучительных человеческих переживаний. Оно способно потрясти до глубины души. Многие верят, что наши души вечны. Все, кого ты знала в жизни, и все твои предки, с которыми ты никогда не встречалась, вероятно, только и ждут, когда ты попросишь их о помощи. Можешь открыться навстречу поддержки духовной семьи в образе ангелов-хранителей или духов-проводников, если тебя это не смущает. Только нужно, чтобы от этого возникали приятные и теплые чувства, а не наоборот. Потрать пять минут на то, чтобы записать в дневнике имена родственников, от которых ты ждешь помощи. Это могут быть и близкие и родственники, и дальние, и названные, и предки, и духи давно ушедших от нас. Подумай, как семейная поддержка дополняет твой дружеский круг. Работа. Пожалуй, работа – это главное место, где мы постоянно делимся своими дарами и ищем поддержки других. В одних организациях царит приятная атмосфера, и все готовы друг другу помочь. В других культивируется дух соперничества и зависть. Если ты легко заражаешься чужой энергией, тебе может быть трудно работать там, где много беспокойной отрицательной энергии. Тогда, чтобы процветать и беречь свои силы, главное создать себе на работе безопасное пространство. Возможно, тебе не сразу удастся оборудовать рабочее место своей мечты, но стоит начать с того, что у тебя уже есть, и двигаться вперед постепенно. Прежде всего, разреши себе устанавливать здоровые границы. Это входит в программу «Забота о себе». Если ты проработаешь свои профессиональные границы, это повысит продуктивность и позволит выразить твои божественные дары через то, над чем ты работаешь. Потрать несколько минут на обдумывание этих вопросов, а ответы запиши в дневник. Кому из своего профессионального окружения ты доверяешь настолько, что можешь обратиться за помощью? Кто на работе истощает твою энергию? Какие границы ты можешь установить в отношениях с этим человеком? Как ты можешь изменить свой рабочий график, чтобы чувствовать себя лучше? Может быть, один день в неделю ты можешь работать удаленно? Удастся ли тебе какое-то время работать в тихом месте, где тебя ничего не отвлекает? Устрой мозговой штурм, а результаты запиши в дневник. Полезно также создать пространство, которое тебя вдохновляет и делает счастливой. Разметь границы физически, разложи кристаллы или любимые книги, чтобы они напоминали и тебе, и другим, что твое рабочее пространство неприкосновенно и находится под защитой. Подумай, как еще улучшить его, и запиши все идеи. Поставь перед собой задачу уже на этой неделе установить на работе новую границу. Если это не вызывает у тебя внутреннего протеста, поговори с начальником о небольших коррективах, которые повысят твою производительность и сделают тебя счастливее. Помни, когда ты ценишь свое рабочее место и рабочие отношения, ты тем самым воздаешь должное своему здоровому функционированию, а это повлияет на качество твоей работы и на общее самочувствие. Пересмотри своё взаимодействие с окружающими. Когда мы учимся уважать своё божественное начало, это помогает нам признать его и в других. Божественное начало — это, в частности, доброе, уважительное отношение к другим. Именно оно позволяет нам обращаться с другими сострадательно и с пониманием. Давай подумаем, как ты взаимодействуешь с другими. Люди бывают недобрыми, в основном из-за глубинных травм. Это ни в коем случае не оправдывает их поведение и того, как они обращаются с окружающими. Однако, если ты поймешь, почему они так себя ведут, это напомнит тебе, что у каждого из нас свои задачи, над которыми нужно работать, и научит не принимать чужое поведение близко к сердцу. Нездоровое поведение и недобрые слова других людей не должны подрывать твою способность быть верной себе». Ты всегда знаешь, какова твоя внутренняя правда, и никто не в силах отнять этого у тебя. Ты не обязана реагировать, не обязана участвовать во всем этом. Постарайся найти в себе силы и посочувствовать прошлому этого несчастного, не истощая своих сил и не вовлекаясь эмоционально в решение его задач. Как правило, мы не в силах повлиять на чужое поведение. Пытаться изменить кого-то или жить его жизнью – напрасная трата энергии. Единственный реальный выход из положения – изменить свою реакцию на окружающих. Контролировать чужое поведение ты не можешь, зато можешь осознанно держаться подальше от нездоровых людей. Повторяю, у каждого из нас свой путь. Если ты мать, учительница, воспитательница, ты служишь примером для детей. Все мы должны считать себя примерами для других. Что бы ты хотела видеть в окружающем мире? Подавай пример своими поступками. Травли и сплетни еще никого не доводили до добра. Если у тебя есть к кому-то вопросы, самое здоровое решение — задать их лично. Если ты не знаешь, как повести себя в какой-то ситуации с участием другого человека, посоветуйся с кем-то, кому ты доверяешь, или с профессионалом. Если ты задумаешься над тем, как бы ты хотела, чтобы другие говорили о тебе, это поможет тебе говорить о других так же и никак иначе. Если чувствуешь, что кому-то нужна помощь, найди способ обеспечить ему ее. Если ты чувствуешь, что кто-то страдает и понимаешь, что с твоей стороны не будет бестактным поговорить с ним, сделай это с добротой и без осуждения. Все мы вместе в этой жизни. Все, что мы даем миру, влияет не только на других, но и на нас самих. Возможно, именно ты сумеешь исправить положение, соблюдая здоровые границы и не забывая заботиться о себе. Не бывает слишком маленьких шагов, и добрые дела никогда не пропадают зря. Природа и духовное исцеление Вернемся к природе. Известно, что пребывание на открытом воздухе полезно для здоровья. В частности, оно снижает уровень стресса и улучшает функционирование вегетативной нервной системы. Случалось ли тебе ощущать целительную силу природы на себе? Иногда советуют просто ходить босиком по земле. Оказывается, это улучшает сон и смягчает боль. В духовном смысле так мы заземляем свою энергию. Это позволяет расслабиться, почувствовать себя увереннее и обрести равновесие. С научной точки зрения ты впускаешь в свое тело электроны из почвы. Японцы практикуют лесные ванны, синрин-йоку, пребывают среди деревьев в тишине и спокойствии. Это повышает осознанность, улучшает настроение, укрепляет иммунитет. Когда ты в следующий раз окажешься на природе, попробуй походить по земле босиком и принять лесную ванну, и посмотри, что это тебе даст. Оказавшись на воздухе, старайся дышать поглубже. Возможно, ты ощутишь связь с природой и со своим духовным «я», почувствуешь, как расширяется твое сознание. Энергия планеты, которая питает растения, дает жизнь всему живому. Когда ты соединяешься с этой силой, твое тело, разум и душа исцеляются. Получая энергию Матери-Земли, сердечная чакра испускает целительную частоту которая помогает не только тебе, но и всем вокруг. Не удивляйся, если что-то в природе, животное, насекомое, растение почувствует эту чистоту и в ответ попробует исцелить тебя. Рядом сядет птица или бабочка, ты найдешь на тропе перо или почувствуешь покалывание в теле. Считай, что эта вселенная подмигивает тебе, намекает на свою божественную поддержку на твоем пути к здоровой жизни. В зависимости от того, насколько ты открыта природе, ты можешь даже ощутить связь с потусторонним миром, феями, духами земли или ангелами природы, смотря что ты представишь на своем пути. Природа способна буквально раскрыть тебе глаза и раздвинуть горизонты, а поскольку мы в ответе за природу, в благодарность следует ухаживать за ней, беречь ее и убирать за собой. Вспомним, что богиню чаще всего изображают в виде какой-то природной силы. Это еще прочнее связывает нас с божественным. Сила богини обычно ассоциируется с конкретными стихиями — огнем, воздухом, водой и землей. Из-за дуализма природы эти силы могут принадлежать и свету, и тени. Своими словами. Дары стихий. Как толковать свои божественные дары с точки зрения стихий? У тебя неукротимое чувство справедливости, железная воля и непоколебимая преданность делу? Ты — огонь. Пылай поярче. У тебя обострённая чувствительность, развитая интуиция, ты полна любви и сострадания? Пусть эмоции текут сквозь тебя, словно вода. Ты — душа компании, ты прекрасно себя чувствуешь в обществе и так и порхаешь туда-сюда, Ты привносишь в своё окружение лёгкость воздуха и направляешь попутный ветер так, чтобы жизнь менялась к лучшему. Тебя все норовят обнять? Ты — мама Земля. Ты утешаешь, успокаиваешь и исцеляешь простым прикосновением руки. Удели несколько минут размышлениям о своем характере с точки зрения четырех стихий. Какие именно сильные и теневые стороны ты обнаружила в себе, когда узнала об этих двух гранях твоих могущественных сил? Подчинись воле духа. Случается, что вкладываешь во что-то все силы с самыми лучшими намерениями, но обстоятельства складываются против тебя, словно сговорились, и кажется, что нужно сдаться. Так тоже бывает. Но на самом деле именно в такое время ясно видно, какова твоя духовная цель и какими должны быть следующие шаги. Возможно, ты не в силах контролировать обстоятельства, но зато знаешь, за что борешься. Ведь когда твой внутренний огонь так разгорается, в его свете видна истина. Настрой свое пламя на высшее благо, поддавшись воле Духа, и на помощь к тебе придет целое ангельское воинство. Как же настроиться на высшее благо? Это гораздо проще, чем кажется. В сущности, всё сводится к тому, чтобы отойти в сторону, открыться и с верой принять всё, что придёт к тебе. Не надо искать искорку света и надежды в тот момент, когда она тебе больше всего нужна. По своей воле с радостью поддайся высшей силе, и всё придёт к тебе само. Когда ты настроена на высшую силу, ошибка исключена. Ты поймёшь, что настроилась по-настоящему, когда почувствуешь, что тебе легко, спокойно, привольно, что чувствуешь себя здоровой и доверяешь миру. Нет ничего зазорного в том, чтобы быть человеком, а человеческая жизнь — это путь, к которому надо относиться с уважением. В каждой из нас есть божественная искра, и мы способны связаться с высшей силой и даже направить ее в мир, хотя и не можем сами ей стать, пока мы люди. Но если мы верны своему человеческому «я» и уважаем высшую силу, то прокладываем путь для божественного вмешательства. Отчасти наша сила в том, чтобы знать пределы своих возможностей, и тогда божественное вмешательство подарит величайшее благо». Если работать с этой силой уважительно, то через нас в мире воссияет ярчайший свет с высшей целью. Ведь наши души — часть единого сознания, в котором сливаются женская и мужская божественные энергии. И это равновесие, вероятно, возвращает нас к достижению полной божественности. Жизненный путь нужно уважать, даже когда перестаешь понимать, почему все это происходит с тобой. Сила приходит с пониманием, что все это, вероятно, происходит не с тобой, а для тебя. Всё, что встречается тебе на пути, дарит возможности для духовного роста и для размышлений о своей подлинной цели. Когда настроишься на подлинную цель, с какими бы обстоятельствами ты ни столкнулась, ты почувствуешь, как у тебя отрастают крылья, несущие свободу. И сила, дарованная лично тебе и вера в своих покровителей и защитников, позволит тебе воспарить на вершину судьбы. Своими словами, твоя книга сказок. Снова предлагаю тебе упражнение с дневником. На этот раз представь, что ты — героиня сказки. В сказках женская энергия часто имеет глубокую связь с природой и животным миром. Ты — главная героиня, но друзья в пути не помешают. Опиши свою героиню и дай ей в спутнике дух какого-нибудь зверя. Подробно изучи связь своей героини с природой и отношения за стихиями. Дай волю воображению. Запиши всё это в дневник. Твои отношения с миром. Удели несколько минут размышлениям о том, как ты поработала над этой главой. Попробуй ответить на следующие вопросы. Начала ли ты замечать перемены в отношениях с внешним миром? Ты задействовал инструменты из этой главы для активного общения с другими людьми. Какие чувства это вызвало у тебя? Какие реальные шаги ты сделала, чтобы обозначить безопасное пространство для взаимодействия с окружающими, обществом и миром природы? Произошло ли в твоей жизни что-то новое, интересное, хорошее? Обязательно напиши об этом в дневнике. Будь честна с собой. Напиши обо всех сложностях и препятствиях на этом пути. В дальнейшем, когда будешь выходить из зоны комфорта, почаще возвращайся к этим инструментам, практикам и наблюдениям. Они даны, чтобы помогать тебе делиться светом. А теперь, когда солнце тепло поддерживает твою внутреннюю силу, луна озаряет теневую сторону подсознания, а внутренний свет ведет тебя в большой мир, пора расстаться с прошлым.